Глава с е м н а д ц а т а Рядовой наживка докладывает. Поставленная задача выполнена. Жду приказаний. Молодец, боец. Команда дышаться. Двадцать приседаний. Десять отжиманий. Исполнять. Слушаюсь. Спустя две минуты после отчета о выполненной задаче. Молодец, рядовой наживка. Три часа отдыха. Свободен. «Получите свою порцию удовольствия у мимики!» «Есть!» Городок гулял. Не так, чтобы очень. Все было довольно тихо и мирно. Ай, да ладно, все было совсем мирно. И на праздник происходящее было похоже не очень. Скорее, на тревожное о б ж и р а л о в о огромными количествами по-разному приготовленной элитной рыбы под названием чемпиона и героя ядный сом. Моя вина не смог рассмотреть статус этого проглота, когда уже сидел внутри него. А затем тот рассыпался на огромную кучу кубов своего же мяса в качестве награды. Вот теперь все обжирались чрезвычайно вкусным мясом. Жареное, печёное, варёное, томлёное, котлеты. Даже чебуреки и з сама были. «Даже не знаю, чего мне больше жалко?» Со вздохом вытерла пальцы салфеткой Лилит. «Валерия, личность которого м а л ч просто уничтожил». Или редкое мясо высочайшего качества, которое даже сатарисамок у ш а е т редко?» «Хм. Ну, частично, конечно же, с у к у б а была права. Валера немножечко сломался. Редко моргает, зрачки неподвижны, е выполняет все указания, моментально подхватил манеру речи, которую я продемонстрировал всего пару раз. Но разве это плохо? Как будто много потеряли, блин». Был вредный, тупой засранец, теперь стал молчаливый, исполнительный и вроде даже не засранец, а юдуша подающий большие надежды. Раньше он что делал? Правильно, не работал. Был неэффективным и даже опасным. Теперь он стремительно совершенствуется, работает над собой, растет, можно сказать. А то, что с ъ е в сама сидит на заднице, всем своим видом показывая нетерпение по поводу слишком большого промежутка времени, что ему выделили на бесполезный отдых, так это же мелочи. Ну а мясо сама я послал втихую через почту. Тонну сатарис, тонну магамами. Зато можно рассказать Сукубе к историю про то, как мы много дней подряд питались к о п и б а р о й «А потом было эльфийское сало», — мечтательно з а к а т и л а г л а з а т а м и заставляя Сукубу к выторщить глаза и подавиться. «Копчёное!» — ещё м е ч т а т е л ь н о е протянулся я к а п о в ш а я градус тревожности у ассасина з а ш к а л и ю щ е г о уровня до зашкаливающих значений. — о т этим салом ещё и дракона с ума свела? — он сам виноват был. — Ну вот, теперь и Митрогард нам сломали. Взгляд демоницы стал пуст и прозрачен. — Хорошо сидим. Да уж, природу человеческую ничего не изменит. Поэтому-то местные и собрались на этой площади вкушать халяву, да ещё и под звуки, разошедшиеся от... с л у ш а ю щ е й публики мимики. На наш же стол взгляды поначалу кидали опасливые, но вскоре, поняв, что мы тут чисто за компанию и пожирать, горожане расслабились, перестав обращать внимание даже на гигантского манула Тавра с оглушительным мурчанием жрущего с ы р о е м я с о Нет, ну а что? Отличный дипломатический пиар-ход получился, да и Валера теперь почти исправился. Будем, конечно, его гонять, дабы остатки вредности и избалованности не вернулись назад, Но тут-то всё просто и ясно. Чем бы чемпион ни занимался, лишь бы задолбался. Дать проспаться, повторить, затем снова. Главное, к нему пока Матильду с душеспасительными речами не посылать. Парень всё-таки очень восприимчив, а паладина света в таком формате сатарис не оценит. Впрочем, ж р и ц ы было не до спасения пропащих душ. Она вовсю плясала возле поющей и играющей мимики, заставляя своим видом куски сама застревать в глотках простых горожан «Опять этот костюм танцовщицы!» «Вот как она так умеет?» Слегка уязленно пробормотала Тами, садив половину здоровенной кружки пива. «Мач, вон глаз не может отвести!» «А у тебя в твоём боевом снаряжении эффект, думаешь, слабее?» Завистливо г ы к н у л Саяка, пытаясь с кормить ещё кусок жареного с а м а круглому от уже захаванной пищи Виталику. «Тебе л е ж а л у с я коротышка? н о если смотреть в такой плоскости...» Важно покивала рыжей головой к о п е й щ ц а «Слышишь, мелкая, сиськи не жмут? Что, естественно, то не безобразно. Хотя нет, стой. Убью, зараза, шляпа, фас!» В общем, развлекаемся как можем. Одному только Картавру неудобрано, так как тут на свежем воздухе потолков нет. Дискомфорт жаб частично компенсирует, гоняя туда-сюда гравейну, посматривающих на него как на врага народа, переписывающего Конституцию третий раз за неделю. Они тоже хотят выпить и закусить. Все было хорошо, пока не пришел г р а в и о р г Трезвый, нервный, золотыми волосиками назад, трагичным в ы м о р а ж е н и е м а р и с т о к р а т и ч е с к о й м о р д ы лица, а еще в доспехах. Погромыхивая ими, принц доскакал до нашего стола, имея вид взволнованный и чутка неадекватный. — Все пропало! — выдохнул он трагически, утаскивая бутылку вина со стола и присасываясь к ней, как младенец к материнской груди. а затем, с лязгом шлёпнувшись задом облавку, рассказал слегка заинтересованным нам трагичную историю. Впрочем, если из неё убрать лишнее, всё оказалось простым, как советский тапок. А именно, в с п ы х н у в ш а я ш в а р ц д а т и в о с с т а н и я не удалось подавить. Даже хуже вышло, так как оно разрослось настолько, что аж разделилось на две фракции. Первое. Все пропальщики, разные воры, бандиты, мошенники, менеджеры и предприниматели в о с ю грабили все, до чего дотягивались их шаловливые ручки. А затем наиболее удачливые тащили это все к межконтинентальным порталам. Вторая же «Войны света» вовсю орала, что император — это вовсе не император, а политический труп на троне, продавший страну демонам. А они — ширные и кошерные ш в а р ц д а т т ы Еще ого и г э э й -э -э. Так что давайте, товарищи, дружно наваляем вообще всем, кто против. Сам же каратур э г н е с д и ц е н д о р н посмотрев на происходящее, изрек несколько фраз, среди которых ближайшие приближенные к нему лица уловили «Ну нахер я сваливаю» и «Пошли все в жопу, я фея», после чего, сев в любимую дирижаблю с супругами и младшими детьми, свалил в закат, в смысле, в морской порт, откуда и собирался уплыть, как и грозился Вагаба Хабару. Незамедлительно. Так тем детям, братьям, сестрам и прочим родственникам которые не оказались рядом с ним в эту минуту тягостных политических решений, бывший император выслал особых транспортных драконов. г р а в е р к ждет своего с минуты на м и н г р а раздалось с вечернего неба. Синхронно задрав г о л о в ы мы увидели длинного такого восточного дракона отчаянно голубого цвета, совершающего вертикальное приземление благодаря интенсивной работе восьми пар крылышек. «Ну и дри твою налево!» выдал я, глядя, как опечальный принц ц е п п и в ш и с ь одной рукой в канат, спущенный с дракона, машет свободной конечностью нам, красиво взлетая прямо с лавки. «Бутылкой скотина машет, с т ы р и н о й «Вот тебе и принц, а вот тебе и амператор!» «А потом во всем обвинят нас», — поделилась мудрой мыслью Саяка, горестно почесывая в голом, по причине отсутствия шляпы, затылки. Глаза м у д р и ц ы были исполнены тихой и печальной обреченности. «Сейчас я им ещё и усугублю!» Злобно и слегка пьяненько пробурчал я, тыкая пальцем в свой магикон. Набрав нужный номер, я приложил магический смартфон к уху, слушая длинные гудки. Наконец, спустя две минуты трубку сняли, а затем неторопливый низкий баритон, в котором очень странно было слышать нотки опаски, неохотно прогудел. «Мач Крым?» «Дартхул! «Да, здравствуйте!» — поприветствовал я одного своего старого знакомого. «Спешу сразу вам сказать. В гости я не собираюсь». Мощный вздох облегчения от к о а к а р а б и л и был настолько силён, что даже обожравшийся Виталик недоумённо пошевелил клювом туда-сюда, пытаясь понять, как может быть такой шум без ветра. «Но есть один вопрос», — торопливо добавил я. «К вам плывёт бывший император Шварцдатта. Это у нас континента х е л и с Хочет поселиться. С семьёй, детьми. Ну, знаете, как обычно, да?» — Вам буду вот э, невероятно благодарен, если вы его не пустите на а г а б а х а в а р у А то, понимаете, тут он большие неприятности доставил. Возможно, меня даже пошлют его вернуть, а... — Несло больше, — торопливо рыкнул Артхул, г р и м г о р д о т мой старый и не очень-то добрый з н а к о м ы й из недавнего прошлого. — Не пустим, точно не пустим. И ты не возвращайся. Звони, если что. Народ к у а к а р а б е л и благодарен тебе и готов на многое, лишь бы ты не вернулся. «Только меру знай!» «Огромное спасибо, дружище!» С удовольствием нажал я на очередной нервный узел фиолетовому минотавру, отчего тот, громко и негодующе фыркнув, тут же повесил трубку. «Вот так вот! Ишь, какой умный! Насрал нам всем под дверь несколько раз, не извинился даже, а потом лыжи смазал. Хрен ему, д о шесть зятьев к одной дочери!» «Мать за нас отомстил!» — уважительно покивала Саяка. «Не сурово как!» «Сурово!» — захлопала ресницами, выдернутая из тяжких раздумий суккува. «Конечно!» — весело хмыкнула мудрица. «Да, Габа Хабара, на быстром хорошем корабле от ближайшей точки ближайшего континента месяц пути!» «А потом им придется месяц обратно куда-нибудь без жратвы. Да, я злобная и мстительная скотина, только вот это ни разу не решает наши текущие проблемы». Манула Тавр, наш дипломат, министр и вообще света чума, был в н и з о й н о й покрытии сети. Он обожрался и напился до такой степени, что просто свернулся огромным меховым клубком возле здоровенного таза с недоеденным мясом сама, стоящего на трех могучих пеньках. На р а з д р а ж и т е л и Заур Морхаун не реагировал, даже когда раздраженный Картавр поволок от его бессовестной туши недоеденный продукт. «Алло!» «Госпожа Сатарис!» — вновь взялся е я за Магикон. «Простите, что отрываю вас от дел, но у нас ситуация...» Князь т ь м ы новости не порадовали, категорически не порадовали. Ругалась она сильно, с чувством, но довольно тактично, хотя звон битой посуды был слышен довольно-таки хорошо. Отведя душу, Сатарис глубоко и тяжело вздохнула, а затем велела нам возвращаться, попутно сказав, что миссию нам зачитывают в полном объеме, потому как надеется на дальнейшее сотрудничество. Правда, перед тем, как сказать такие приятные слуху вещи, она долго секретничала с жабой-генералом, видимо, выясняя, насколько велика наша доля вины в произошедшем фиаско. А вот страшную мстю бывшему императору горячо одобрила. Так что в итоге... «Народ, гуляем!» — радостно провозгласил я, вздымая чарку со вкусным алкоголем. «Мы справились!» «Зовите Мимику и Матильду, будем п е т ь не отходя от кассы!» И мы снова сели за стол. Только теперь по-хорошему, правильно, то есть вместе с г р а в е е н ы м и Понеслись тосты, полилось вино, пиво и местный шмурдяк, хорошо забирающий под храп манула Тавра. Картавра, переживающего за огромный облом, пришлось экстренно напаивать, чему гигантская жаба категорически не сопротивлялась. Горожане вокруг также не отставали. потому как я, улучив момент, сбегал договориться с местными барменами о дополнительном снабжении праздника. Да, так-то ситуация, конечно, паршивая. Страна разваливается, люди бегут, император предал, а мы тут пьем и улыбаемся, как не в себя. Мерзенько! Просто отвратительно с точки зрения кошерного героя, но лично для меня просто мерзенько. Все эти крестьяне, бармены, стриптизерши, бухгалтеры, н и грамма не виноваты, что их имперская феодальная система дала трещину. Они трудились, они жили, считая, что стоят на острие войны между светлыми и тёмными расами. А тут раз — и всё летит даже не чертям, а просто нафиг. А бегущие с корабля крысы уносят финансы, ценности и волшебные артефакты. Где тот, кому можно набить морду и заставить всё исправить? Нету. Так что пил я где-то на одной четверть от радости, что это мутное и неприятное дело закончено, но на три четверти от грусти. Виновные в бардаке и разрухе разбегаются, унося в клювиках миллиарды канис. А обычные люди будут страдать. И эльфы, и гномы, и половинчики. Ещё какая-нибудь невинная херня, которая просто хотела мирно жить и работать. И вот так всегда. Кто слабый, тот и крайний. Несправедливо. «Мач!» — пьяненькая Тами, смешно косящая своими серыми глазками, вовсю пыталась их свести на грустном мне. «Ты ч т о «Плачешь?» ь ч т о с датством жалко!» — промемлил я, неуклюже вытирая Виталиком глаза. «И, э, демонов!» «И нас тоже жалко!» — жалобно п р и м я у к а л о уже нехило н а л е з а в ш а я с я бордесса, вызывая отседающие рядом с у к к у б ы удивленные суккубе звуки. «Мы же... мы же... ну, мы же всегда и везде, а вот тут... Как бы я хотела хоть чем-нибудь им помочь!» пустила слезу, вложившая грудь на стол Матильда. На этой минорной ноте все дальше и продолжилось. Манула Тавр спал, жаб спал, г р о в е н н ы хмуро пили, сочувственно посматривая на веселящихся горожан. Моя команда со мной во главе развесила нюни, заставляя Лилит Метрогард растерянно на нас всех смотреть. Даже Саяка хлюпала, спрятав лицо под шляпу. Хотя я был почти уверен, что она там что-то пьет или жрет. Ну я выпью, чьё уж там. Дальше всё было как в тумане. Чем дальше, тем гуще. Сначала девчонки г у р ь б о й н а сели на лилиц с криками «Ты ж, генерал, придумай что-нибудь!» Отчего отмазывающаяся демонесса реактивно догнала большинство по количеству опьянения. Затем мы утешали проснувшегося манула Тавра. Потом удерживали наклюкавшихся гравеинов, стремящихся утешить ещё ничего не подозревающих горожан. Потом пили за единство народов, рас и богов. а вот «Боже!» «Товарищи!» — громко возвал пьяный в трещотку и два м а р к а с а я к собранному песнями мимики народу, залезая на стол. Передо мной стояло еще два стола, поставленные один на другой, отчего в целом с огромной тяжкой это сооружение можно было представить как трибуну. «Товарищи! Страшную весть несу я вам в этот поздний и недобрый час. Внимли, внемли! Внемели! Слушайте же меня!» Слышащий да услышит. Видящий тоже услышит, так как ухи есть у всех. И о с т а п о понесло. Сначала я рубанул правду матку с плеча, что д и ц д о р н Пять минут пытался выговорить, а все скапливающийся и скапливающийся народ д а в н ы д а в н о уловил весьма уважаемое им имя, терпеливо ждал. Ушел. Совсем ушел. Даже без «до свидания». Затем, слегка протрезвев от вида трезвеющих бледных лиц, я всех обрадовал новостями, что Шварцдату — крышка. что уже всё случилось, но этого никто не хотел, особенно князь Тьмы, который... И тут раз и объяснил, чего на самом деле хотели демоны от их страны. Чисто конкретно под приглушённый, мяв за крышу во себе морду двумя руками и двумя передними лапами заор Морхауна. Надо было мне выплеснуть подсердечную горечь, надо. Объяснить простому трудовому народу, в чём именно порылась собака и где именно корень зла. благодаря которому они теперь все в жопе. Что демоны, вот эти милейшие, адекватнейшие и разумные создания, вообще такого не хотели, а наоборот, пытались будущее добрососедство. А сбежавшие шварцатские элиты, они и виноваты. Они предатели, бросили, забыли. И теперь покинутые, разобщенные жители столицы раздирают город на части, к т о в итоге перекинется на всю страну. Но это не мы, не мы. Мы хотели как лучше». Только вот моя попытка объясниться вскоре куда-то не туда зашла. Понял я это, правда, лишь проснувшись в палаточном лагере, над которым веяли с т а н д а р т ы с изображением чёрной полусогнутой руки, грозящей кому-то там кулаком. А вот окончательно меня, в ы п о л ш у о на яркий дневной свет, подкосили надписи, сделанные на палатках. Они гласили «На Шварцдат! Матч Крайм приведёт нас к победе! За Сатарис!» «Мама!» Интерлюдия. «Глафрон, ты ведь не шутишь?» «Нет, владычца, не шучу». «Точно не шутишь? Может, съел или выпил чего-то странного?» «Нет, владычца, с вашего позволения признаюсь, что полностью в своем сознании, но и в шоке, все в шоке, ваше т е м н е й с т в о «Может быть, я сплю?» «Боюсь, что нет, ваше т е м н е й с т в о не спите». Вручаюсь. Так, хорошо. Вдох, выдох. Теперь ещё раз, г л а в Фрон. Давай с самого начала. Ты позавчера был рядом со мной тем вечером, когда я говорила с героем. Безусловно, ваше темнейшество. Мы разбирали д о н е с е н и е северных и западных границ, а также... Стоп, стоп, тише. т с Был, значит. Хорошо, хорошо. «Ты слышал, как я отозвала дипломатическую миссию из Шварцдатта?» «Киваешь, слышал. Ты слышал, что я обещала выдать мачу Крайму награду?» «Так, я тоже себя слышала. Так какого? Какого? Какого?» «Сами в полнейшем шоке ваше темнейшество. Все без исключения. Даже Энфон Динда, а он, как вам известно, нежить и меланхолик, Сатарис чувствовал, что впервые в жизни ничего не понимает. Совсем ничего. Полностью. Это ощущение было новым, свежим. Остро щекотало все, что можно щекотать в душе и разуме многосотлетней демонессы и бывшей богини. Но, тем не менее, ей категорически не нравилось. И она всерьез уверилась, что нашла подход к герою, что разгадала причины, по которым тот противостоит всем и каждому, что поняла, как нужно обходиться с этим парнем, который вовсе не так уж и плох, как о нем пишут, говорят и орут нехорошими словами. Но это... Да, миссия Шварцдотти провалилась. Смертные аристократы, поняв, что под ними шатаются не только кресла, но и сама земля, решили бежать, спасая не только свои жизни и души, но накопленные богатства. Глупость? по Отнюдь. Мало иметь деньги, нужно еще и жить там, где их можно спокойно тратить. А в г о р н и л е гражданской войны, куда величественно, но довольно быстро п а д а л о с а м о е м о г у щ е с т в е н н о е королевство х е л и с а спокойно не проживешь. Крысы, бегущие с корабля, ускоряли его затопление. Да, это было далеко не лучшим исходом из ситуации. Сатарис это признать было легко. Шварцдат погрузился в хаос гражданской войны. Его армия станет бандитами, либо разобьется на сотни отрядов, что будут грызться друг между другом, за ресурсы и дань с деревень, а армия тьмы будет жить, отделенная этим барьером беззакония от других государств х е л и с а Одна, без торговли, без дипломатических связей, без новых союзников. Плохо, конечно, чего уж там говорить. Развивайся, содержи армию, обучай управленцев, медленно захватывай бывшие шварцдатские земли, постоянно будь настороже, ибо государства Хелеса могут создать еще один союз. вступить с Империей в борьбу за разрозненные земли. Да и Вознесение откладывается. Такое Сатарис бы пережила. Она была готова к тому, что план разделения бывшего урага не удастся, но к этому ее жизнь не готовила. Герой Мачкераем, вместо того, чтобы вернуться к ней назад, получить награду и рассмотреть еще пару интересных поручений князя Тьмы, зачем-то поднял народ в нескольких городах, а потом повел собранные силы на Шварцдадт, как-то удержав Картавра и Зауру Мархавна около себя. Как-то! Они даже по Магикону вразумительно ответить не могут «как». п о д о б н а я Сатарис в целом при желании могла бы понять. Все-таки вся миссия пошла к у р к о м посольство попало в засаду, их неоднократно оскорбили, не принесли извинений ни публично, ни в частном порядке. Достаточный повод для героя вернуться и отомстить, раз миссия завершена, не так ли? Она бы и сама не удержалась, чего уж там. Только вот этот парень с чёрно-белыми волосами поднял её флаг. Он говорил от лица империи тьмы, врагов Шварцдата, тех, кому эта страна сдалась. Да чего уж там мелочиться. Он говорил от лица даже от морды демонов. Говорил с людьми, эльфами, гномами и прочими, т о ещё три месяца назад справно платил налоги на войну с ней, с Сатарис. И за ним шли сотнями, тысячами. Как? к в а ш а т е м н е е ш ь с т в о В тронный зал, где на своем законном месте вовсю челодланила расстроенная похезанной картиной мира с а т а р е с ворвался молоденький гравейн с нежно-голубой кожей, размахивающий стопкой листов бумаги. «Ваше темнее что? Я принес манифестный!» «Сюда! Немедленно!» — рыкнула князь тьмы, тщательно следя за тем, чтобы вытянутая по направлению гонцу рука не дрожала. «Что у нас тут?» «Мне нужно...» — через пять минут выдавал из себя князь. «Вина, ваше темничество!» — молчил его застывший у трона Глоуфрон, уже стоял с бутылкой. «Нет, побыть одной. Будь добр, Глоуфрон». «Конечно, ваше темничество! Я удаляюсь!» Сидеть и дурацки хихикать монархам лучше в полном одиночестве. Особенно тогда, когда это занятие немного расслабляет. Да и само по себе кажется вполне достойным методом жить дальше. По крайней мере, пока мозг, встретившийся с неодолимой и непознаваемой здравым смыслом логикой героя, не найдет иное состояние для выживания. В горящую столицу, где начались первые стычки между реваншистами и мародерами, герой ввел тех, кто был полон решимости вернуть все назад, сохранить страну, спасти ее, слишком бедных, чтобы убежать, слишком богатых, чтобы расстаться со страной. И их становилось все больше час от часа. Сатарис, С некоторым недоверием к реальности перечитывал о манифесты и стенограммы речей героя, с которыми тот обращался к публике. Он не врал, не о б м а н у л не обещал ничего выходящего ранее за рамки миссии ему выданной. Но его слов хватало с лихвой, чтобы за ним шли. «Вас сбросили те, кому вы верили». «Правда». «Возьмите ответственность за свои жизни». «Призовите сограждан к порядку». «Станьте порядком». «Правда». «Вы видите демонов». — Нет. они есть. Но не возле ваших домов, ваших дворцов, ваших заводов и мануфактур. Кто их разоряет? Демоны? — Нет. И это правда. — Землю крестьянам, ф а б р и к и рабочим, долой прогнившую трусливую аристократию, долой жадных воров, уничтожающих вашу страну. — А почему бы и нет? Да, у героя был чудовищно высокий навык ораторского искусства, но шли за ним, как повествовала записка разведчиков, Вовсе не потому, что он заводил толпу за толпой, не потому, что он обещал счастье и достаток, а потому что говорил чистую правду, истину, которую легко подтверждали генерал и министр, прекрасно осведомленные о планах Сатарис. А уж з а п е ч а т л е н н о е и з о б р а ж е н и е Валерия, чемпиона тьмы, стоящего в полном доспехе, и разливающего порции супа из котла походной кухни для длинной верницы повстанцев, стоящих с мисками... «Нет, это без вина я сегодня не обойдусь», — устала решила полностью м о р а л ь н о и духовно истощенная девушка, аккуратно кладя стопку документов на столик у трона. «Или, быть может, коньяк? Да. Он то, что сейчас нужно. Да-да». «Ваше темнейшество!» — вновь возбужденный крик того же самого молодого гравена, заглядывающего в дверь. «Вам тут от героя пришло?» с а т е р и с помолчала несколько секунд, пытаясь понять, е с ли у нее проблемы с сердцем и насколько батными стали ноги, а затем слабым голосом спросила «Что там?» «Рыба!» — торжественно прокричал молоденький посыльный, пытаясь всем своим тоном передать прелесть, качество и объем п р и с л а н н о г о п о д н о ш е н и я Правда, для сатарис подобная информация стала лишь поводом мучительно застонать, кинуть в сторону двери подушкой и объявить, что у нее сегодня неприемный день. «Рыба была уже чересчур».